Глава 24. Когда Хортон добрался домой, его встретила почти кромешная тьма. Лампочка над входной дверью, соединенная с таймером, очевидно перегорела. Он остановился на неосвещенном крыльце. На ощупь нашел нужный ключ, висевший рядом с массивной болванкой, на которой болтался давно ненужный ключ от дома любовницы. Хортон открыл дверь, автоматически щелкнув при входе выключателем. Весь дом пропах затхлостью, пылью, грязным бельем и вчерашней едой. По темному ворсистому ковру он прошел в гостиную. Даже при включенном свете в комнате царил полумрак, а в углах прятались какие-то желтоватые тени. Гостиная упорно сопротивлялась всем попыткам ее развеселить. «Ну что ж, все выглядит так, как и подобает», — подумал он, — «дом холостяка». Он был обставлен еще его бывшей женой. Ничего не изменилось с тех пор. Ничего не обновлено, не освежено. Здесь витал дух одинокого мужчины. Круглый кофейный столик с въевшимися следами тарелок и чашек был весь заставлен. Рядом со стопкой вчерашних и позавчерашних газет, кучей нераспечатанных рекламных конвертов и прочих бумаг, на нем были разбросаны и так и не убраны со вчерашнего вечера банки из-под пива и пустой пакет от картофельных чипсов. Вчера он сменил носки, а старые, скомканные, валялись у дивана. Тишина в доме нарушалась лишь приглушенным жужжанием электронных часов, стоявших на полке для разного рода безделушек над стереопроигрывателем. Там тоже все было разбросано в беспорядке. Он поспешно включил телевизор, радуясь звукам внешнего мира, которые ворвались в гостиную. Его взгляд упал на семейную фотографию в рамке на телевизоре. И он, как всегда, пробежал по ней отсутствующим взглядом. Дэвид прошел на кухню, вынул из морозилки буррито и сунул его в микроволновую печь, машинально сорвав перед этим пластиковую обертку. Затем достал пиво. Порой потребность в пище и сне его тяготила. Порой он мечтал иметь возможность работать без остановки. Свою работу он ненавидел, но, по правде говоря, вечный досуг еще больше. В конце концов на службе его сознание было занято. Кроме своей неустроенной жизни, приходилось думать еще о чем-то. Он осушил банку тремя быстрыми глотками и понял, что этого недостаточно. Нужно принять что-нибудь покрепче. Звякнул сигнал микроволновой печи. Он вынул бурит и плюхнул его на тарелку. Затем открыл дверцу шкафчика в нише над холодильником и вытащил бутылку виски. Он хотел взять и бокал, но потом передумал. Ведь его надо будет мыть. Хортон сел и принялся есть свое блюдо, запивая его виски, прямо из горлышка большими глотками. Буриты и бутылку он прикончил почти одновременно.